Итан Вилдберн. Джослин заснула. Доверчиво свернулась меня под боком и затихла. Наверное, мне стоило быть сдержаннее, но когда услышал ее признание, совсем лишился рассудка и дал волю инстинктам. Заявить права, заклеймить запахом, получить ребенка от любимой. Я рисковал, отправляясь в академию, но награда стоила того. Джослин выбрала меня, вопреки всем моим проблемам. Разве это несчастье? Теперь мне известно о ее чувствах. Тайны между нами исчезли. А ведь я только недавно мучился думами о правильности применения на ней артефакта. Заклинание левитации сформировалось над рукой за секунды и отправилось в кабинет. Через пару мгновений в комнату вплыл полупрозрачный шар, призванный снять любую иллюзию, и аккуратно опустился на мою ладонь. Джослин вздрогнула. Попыталась отодвинуться, но я удержал ее и подтянул повыше укладывая ее голову себе на плечо. «Не бойся», — прошептал я, коснувшись губами ее лба. «Ты ведь знаешь, что это?» «Да», — ответила она дрогнувшим голосом. «Я не мог смириться с нашим разводом. Ты не подтверждала прямо, но мы подозревали шантаж. И Картер выяснил, что Шейн заказывал изготовление такого артефакта. Потому он изготовил себе такой же и даже соврал, что заказал мне. Хотел защитить тебя, но...» Я подозревал подобное. Решил действовать без него. «Ты его применял? А Картер?» — спросила она приглушенно. «Нет, мы оба не решились». Поморщившись, я сжал артефакт в ладони. Гладкая поверхность покрыла синим. Оставалось стиснуть кристалл сильнее, чтобы он разрушился. «Если в квартире будут проводить обыск, ничего не должно наводить на лишние мысли о тебе», пояснил я на немой вопрос Джослин. Я мог в любой момент узнать мою тайну, но не сделал этого. Она все же отстранилась, приподнялась, испытывающей заглядывая в мои глаза. Почему? Я не хотел вырывать у тебя признание, а желал, чтобы ты сама мне открылась. Пусть тебя вынудили обстоятельства, но я рад, что не стал применять артефакт. Доверие между нами хрупко, словно снежинка, один неосторожный вздох, и оно и стает, словно его и не было. «А я рада, что ты теперь знаешь, кто я». Она присела на колени, завела руки за голову и расстегнула карабин артефакта. Простой на вид серебряный медальон стал виден. Джослин отбросила его в сторону, почти злой, немного дергано, после чего обратила ко мне испуганный взгляд. Как часто она его снимала? Возможно, никогда. Он был ее частью с самого детства, как и страх разоблачения. «Мне не важно, кто ты. Я даже не взглянул на изменившийся рисунок ауры. Знал, что она полукровка с даром, но выбрал ее задолго до того, как правда открылась. «Я боюсь тебе навредить», — призналась она со вздохом, чем удивила и вызвала настороженность. «Няня подтвердила, что ты не случайно попал в наш дом. Все не случайно. Нападение, наше знакомство, брак. Я не знаю, к чему это, но вряд ли во благо. Значит, ты не знала». Вздохнул я с облегчением. Пока Картер не сказал, даже не подозревала. Грустно кивнула она. «Мне страшно подставлять няню. Она меня вырастила, но и молчать я не могу. Если с тобой что-нибудь случится, Итан...» Она замолкла, порывисто обняв себя за плечи. Я тут же присел, притянул ее к груди. Как бы хотелось пообещать ей, что ее страхи беспочвенны. Но она слышала разговор с Картером, зная о нависшей надо мной опасности которая может ударить и по ней. А она в этот момент переживает обо мне. Передай все, что знаешь Картеру. Ему, и Адаму, ты можешь доверять во всем. Виктории с моим отцом тоже, хотя там есть проблемы со взаимопониманием. Твой отец знает обо мне? Нет, расскажешь сама, если захочешь. Хорошо. Выдохнула она, заглядывая в мои глаза. Такая хрупкая, доверившаяся мне во всем. Моя. Я прильнул к нежным губам с жадностью и лишь силой воли заставил себя сразу же прервать поцелуй. Снова хотел ее. Но наше время истекало. Лучше потратить его на разговор. Ты, «Ты... уверена насчет детей, Джослин? Я пойму, если это был порыв на фоне эмоций. Детей?» — встрепенулась она. «Да. Ты же говорила, что можно не переживать, и я... Я имела в виду, что пью настойку», — пояснила она, — А ее щеки тронул румянец. «Настойку?» Я прочистил горло, пытаясь подавить поднявшуюся от догадок злость. «Ты... Ты спала с Шейном?» «Нет», — спешно качнула она головой. «Я не прекращала ее пить после развода, потому что боялась». «Шейна боялась?» — уточнил я глухо. «Всех», — усмехнулась она горько. «Я единственный носитель редкого дара». Использовать его опасно хотя бы для моей жизни. Но все бы захотели его сохранить и размножить. Скривилось это отвращение. Мне жаль, что ты не так меня понял. Я не хочу детей. Сейчас это было бы безответственно. А потом, этот дар принес мне только несчастье. Правильно ли передавать это проклятие детям? Изумрудные глаза девушки наполнились печалью. Такой пронзительной, что у меня самого заболело сердце. Я бешусь от ревности и бессилия, когда ее взор обращен далеко в будущее, которое она не видит радостным. Мне так жаль, Джослин. Я не должен был позволять развод. Думал, что смогу защитить тебя от своих врагов, потом и отдалить Шейна дуэлью. Но в итоге ты снова в опасности. «Я была в опасности с рождения. Точнее, по праву рождения», — усмехнулась она иронично. «Если бы мы не развелись...» «Шейн бы выдал мою тайну, а дальше суд перед советом, конец обучению, никакого приручения Гидры, а ты бы не смог помочь, потому что Шейн не стал бы молчать и о твоей тайне». «Он шантажировал тебя и моей тайной», — Похладевшим тоном уточнил я. Злость затопила с головой, вспыхнула магией на кончиках пальцев. Джослин вздрогнула, завозилась в моих объятиях. «Холодно». Охнула она и попыталась сбежать, но я удержал, прижал ее к груди с такой силой, что боялся повредить. Но мне было необходимо чувствовать ее рядом, ощущать ее запах, тепло, чтобы успокоиться и усмирить резерв. Бессилие перед прошлым накатывало еще больше. Тогда развод казался мне болезненным, но идеальным решением. Демонстративно отказаться от жены, чтобы враги от нее отстали — а потом и избавить ее от общества Шейна. Или контрактом, или кардинально. С первым относительно получилось. Ее больше не трогали. А вот Грант остался. А я метался, не зная точно, был ли шантаж, не уверенный, что нужен Джослин со своим вмешательством в ее жизнь, почти убежденный в безответности и бессмысленности своих чувств. Она никогда не стремилась меня разубедить. В тот день, когда Джослин в отчаянии потребовала у меня хоть что-то изменить, стал первым и единственным моментом, когда открылось, насколько ей тяжело и как она ждет моих действий. А до этого она проходила через все одна, взяла на себя ответственность уже не только за свою тайну, но и за мою, общалась с тем, кто может разрушить фантомное спокойствие ее дней. И я, как же я был с ней холоден в попытках заморозить чувства, и установить между нами дистанцию. Ты не должна была. Это моя тайна. Мне нести за нее ответственность. Ты стремишься защитить меня? Так почему же мне нельзя защищать тебя?» Обратилась она ко мне немного сердито, а я усмехнулся горько. «Что смешного?» Только недавно Виктория упрекала меня в том же. «Я бы очень этого хотел, защитить любимых от всего». «Даже если придется принять каждый удар в двойном размере», — прошептал в ее макушку. «Поэтому я кое о чем попрошу. Ты пообещаешь выполнить мою просьбу». «Итан». Тело ее закаменило. «Просто пообещай. Ты ведь знаешь, что я не попрошу ничего ужасного». «Хорошо». Выдохнула она, расслабляясь. «Обещаю. Как только покинешь мою квартиру, иди к себе. Смой мой запах, собери вещи». Картер заберет вас с Викторией и спрячет. Мне предстоит выступить перед советом. И может так сложиться, что заседание завершится моим арестом. От меня будут добиваться подписания документа об отставке. Я не подпишу. Не имею на это морального права. И тогда могут пожелать перейти к шантажу». Картер говорил, отозвалась она тихо, мелко задрожав, но вряд ли от холода. «Я понимаю, почему ты отказалась уезжать тогда». «Как и понимаю, почему Картер не увез тебя против воли. Но сейчас особенно опасно, Джослин. Прошу тебя не противиться!» «Я уеду», — кивнула она, вновь вздрогнув. Я аккуратно отстранил ее от себя за плечи. По щекам девушки скользнули одинокие слезинки. «Мне страшно, Итан». «Прости. Из-за меня ты снова в опасности». «Нет, Итан, мне страшно за тебя!» Качнула она головой, а мое дыхание замерло. И так бешено бьющееся сердце готово было разорваться от затопивших его чувств. Зато если ты будешь в безопасности, не страшно станет мне. Я взял ее лицо в ладони, аккуратно стер большими пальцами соленые дорожки снежных щек. И понимание того, что ты меня ждешь, придаст мне решимости. «Я бы хотела быть с тобой. Мне так надоело ждать», — вымолвила она грустно. «Слишком опасно, Джослин». Она хотела возразить, но требовательный стук в дверь прервал ее ответ. Похоже, началось. «Мне нужно открыть. Ты тоже одевайся». Оставив короткий поцелуй на ее губах, я быстро поднялся с кровати. Лишь надел белье, штаны и накинул рубашку, после чего вышел в прихожую. Дверь открывал осторожно, окружив себя прозрачным защитным барьером, но нападения не последовало. В коридоре ожидали представители службы охраны правопорядка. Десять мужчин выпрямились, чтобы поприветствовать меня по правилам. Неплохое начало. «Клирик Вилдберн, нам приказано срочно доставить вас в здание совета», сообщил жнец четвертого ранга, протягивая мне лист бумаги. Я забрал документ, пробежался взглядом по сухим строчкам приказа. «Вы умолчали про то, что я арестован», — отметил иронично. «Мы надеемся на добровольность», — клирик Вилдберн. Ответил жнец, конфуженно отведя взгляд. «Уверен, это ошибка». «Скорее, закономерный результат моих действий. Но простые служащие об этом не знают, потому пребывают в недоумении. В таком случае прошу дать мне время, чтобы переодеться». «Конечно», — клирик Вилдберн. «Что ж, отсчет пошел, а я совершенно не готов».